Зебры толкались и тявкали, толкались и тявкали, словно простуженные гиены. Вдобавок почти все лампы перегорели, а потому под низким потолком стоило было темно и муторно, и очень тесно. И кому пришло в голову загонять столько животных в такую тесную загородку? В потолке открылся люк. Опустилась голова, стрельнула глазами по сторонам, свесилась ниже. «Руку давай!» Таня послушалась. Олег ухватил ее за запястье, легко поднял вверх на залитый солнцем горный ледник, огражденный со всех сторон грубо вырубленными из камней отрогами. «Что тебе за каша такая снится, Таня?» Укоризненно покачал он головой, и принялся старательно тряхиваться. Нечто тебе на работе весь этот скот не надоел?» В этот раз он был не в лене и накидке, а в сверкающей полированными кольцами броне. Выглядел молодой человек, конечно, странно, но весьма импозантно. Этакий богатырь в дозоре. Касая сожень в плечах, меч на поясе, походная щетина на лице. «Когда ты только успел так вымахать?» — спросила Таня. «Пил, ел, спал», — пожал плечами Олег. «Но больше бегал и прыгал, чаще всего с копьем или дрекольем. Ты узнала про ледники?» «Нет». «Почему?» «Зачем? Ты ведь всего лишь сон». «Я же просил, Таня...» Олег стал серьезным. Мой сон просил меня во сне, — рассмеялась она. — Это же видение, Тут все ненастоящее! Олег, нахмурившись, прикусил губу, потом сказал, — сны бывают разные. Гора вздрогнула, грохнула жарким взрывом. Ввысь взметнулись огромные раскаленные камни, из открывшегося жерла потекла быстрая. бордово-красная лава накатываясь на ледник. Вверх ударили столбы пара, лед под ногами оплавился и потек. Таня, теряя равновесие, вцепилась в руку Олега в ужасе, смотря, как лава накатывает с двух сторон, вздымается горбом всего в нескольких шагах. Скала закачалась, поползла, заставив девушку снова закричать от ужаса и еще крепче сжать рука в кольчуги. В окружении булькающей, шипящей, обжигающей лавы они помчались по огненной реке на маленьком, раскачивающемся островке и на всем ходу врезались в океанские волны. Снова заревел пар, вздымаясь над кипящей водой. Остров провил плотную белую пелену, и медленно поплыл дальше, покачиваясь на волнах. Таня, закрывшая от страха глаза, открыла их и перевела дух. — Извини меня, конечно, но... но мне очень нужно узнать все про этот ледник, Балдайский. Ты ведь не хочешь, чтобы твои сны превратились в кошмары? — Мы что, плывем по морю на гранитной скале? — непонимающе спросила девушка. Остров мгновенно ухнулся вниз, в глубину, волны сомкнулись над головами. Таня, не ожидавшая такой подлости, открыла рот и, задыхаясь, выпучила глаза. Олег поднырнул, прижался в крепком поцелуе, выдохнул изо рта в рот, даруя несколько мгновений жизни, потянул за руку, поднырнул глубже под край бочки, и они вынырнули внутри большого конуса — собранного из плотно подогнанных досок. — Где мы? — Таня спросила, выбравшись на идущий вдоль края помост. — Водолазный колокол. Олег снял треух, с сожалением посмотрел на осевший мех и отбросил шапку. — Сходу ничего другого в голову не пришло. Кто тебя за язык дернул? Плыли, плыли. — А поцеловал зачем? — Если бы ты стала задыхаться, то проснулась бы, — пожал плечами молодой человек. Пришлось импровизировать. Ты знаешь, какая это морока — в чужой сон пробираться. Надо объект представить во всех мелочах. Проникнуться им, веществить, окружить сонным туманом, пробраться через него, ощутить чужой сон, подстроиться, войти, вникнуть. «Только из-за этого?» — прищурилась девушка. Олег промолчал, и Таня вдруг поняла, что они больше не в колоколе. У нее под ногами стелился мелкий песок, причем совершенно черный. Слева поднимались низкие скалы, кое-где украшенные одинокими пальмами. Справа на длинный до горизонта пустынный пляж накатывались морские волны. «Что это, Олежка?» Канарские острова, вздохнул богатырь. Кстати, у тебя вся одежда намокла. Таня вдруг с ужасом поняла, что стоит совершенно обнаженная, и, пискнув от ужаса, скрючилась, пытаясь прикрыться руками. Ты что делаешь, негодяй? Верни немедленно. Прости, но мне очень нужно узнать все про этот ледник. И у меня нет ничего. кроме твоих снов, чтобы получить ответ. — Ах, так, так! Таня набрала полную грудь воздуха и решилась, выпрямилась во весь рост и убрала руки. — На, смотри, смотри, мне стыдиться нечего. Я красивая, красивее всех, кого ты только видел на этом свете. И от совершенного поступка на душе у девушки вдруг стало легко и безмятежно. Она рассмеялась и выкрикнула. «Чего мне стесняться, Олежка? Это ведь сон! Просто сон!» Таня разбежалась, влетела в нежную как парное молоко в воду, поплыла, соскальзывая с волны на волну, нырнула, достала до дна, черпнула песок, вынырнула, поплыла к берегу. Олег угрюмо сидел на скале, снимая с нее мелкие камешки и бросая на пляж. «И чего он тебе дался, ледник этот?» — крикнула девушка. «Говорят, на нем существовало царство смерти», — поднял голову молодой человек. «Где-то в середине, наверное. Ледник ушел, царство осталось, где-то на прежнем месте, наверное, спрятано». — Вход хочу в него найти. Ворота? — Ладно, не грусти, богатырь. Таня вышла на берег, отирая ладонями влажные волосы. — Завтра приходи, так и быть. Посмотрю, что это там за ледник. Если не забуду, конечно же. Сны, они такие. Откроешь, бывают глаза, а они выветрились. — Ты чертовски красивая! — запоздало согласился Олег. Это верно.